Глава десятая. На следующее утро все участники конкурса вышли на берег, чтобы проститься с Марией. Мишель и Джо тоже были там. Саша предпочла остаться в своей комнате и смотреть на готовящуюся к отплытию яхту прямо из окна. Покровская обратила внимание на то, что Анхель собирается управлять посудиной сам. Стало интересно, а всегда ли он отвозит участников с острова. Ведь если так, то основания для подозрений на него самые что ни на есть верные. Человек он тяжелый, угрюмый, несговорчивый. И в то же время он врач. Что, если его переклинило на этой почве? Говорят, Джек-потрошитель работал хирургом. Это определили потому, с какой точностью и опытностью были изуродованы тела попавшихся ему под руку женщин. Сашу передёрнуло от мыслей о жутком маньяке. И тут в комнату постучали. Девушка подпрыгнула на месте и развернулась в сторону двери, одной рукой держась за подоконник, чтобы не упасть от внезапно охватившего ужаса. «Войдите!» Голос её прозвучал неестественно высоко. Гость не заставил себя долго ждать. Покровская увидела его и неосознанно вцепилась в подоконник так, что разболелись пальцы рук. Она не сразу сообразила, что делает, и только поняв это, ослабила хватку. «Генри?» — Саша постаралась придать лицу естественный и спокойный вид. «Я не помешал?» «Как всегда, холодно вежлив. Чуть мягче к ней, чем к другим, но не так ласков, как с Мишель или Джо. «Всё хорошо. Смотрела, как увозят Марию». Мишель считает, что девушки пропадают где-то по дороге от острова до Большой Земли. «Ты знаешь, мне так жаль, что мы постоянно впутываем тебя в неприятности. Ещё вчера хотел попросить прощения, но ты быстро ушла. Мне неудобно и за всю ситуацию с Нельсон, и за эти расследования, выдуманные Мишель». Саша тщательно следила за мимикой его лица. «На секунду ей показалось, что он раздосадован». «А может, обижен на неё за то, что она ударила Марию? Ждёт ответных извинений?» Как бы там ни было, она продолжала молчать. «Ещё мне жаль, что вы с Павлом поругались», — снова заговорил Генри. Саша чувствовала, что он ждёт от неё хоть каких-то слов, но к своему ужасу не находила их. Тогда он кивнул, видимо, посчитав, что его извинения не приняты или приняты молча развернулся, чтобы уйти, и случайно взглянул на тумбочку рядом с кроватью. «Это что, роза?» «Какая роза?» Саша, удивлённая не меньше него, подошла ближе и только сейчас увидела красный цветок, в точности такой, как до этого несколько раз получала лебедь. Внезапно девушку пробрала дрожь. Она и сама не понимала, в чём причина, но от чего-то стало очень неуютно. «Не такие ли получала девушка, та, что ушла первой?» «Да, и цветка точно не было тут вчера, когда я ложилась спать». Саша обняла себя за плечи, стараясь скрыть безотчетный страх. «Чьи-то шутки или Павел решил извиниться?» «Это вряд ли, он даже не ночевал здесь. А вот алая роза, алый лоскуток...» Мантия на том человеке, которого Джо видела в лабиринте. Всё это так странно. Генри с тревогой посмотрел на девушку, положил руку ей на плечо и спросил. «Это как-то связано с расследованием? Мишель рассказала мне, но не всё. Ты думаешь, этот маньяк действительно существует? Ты вся дрожишь». Саша задержала дыхание, не в силах бороться с охватившими её чувствами. «Роза? Маньяки? Расследование?» «Нет, её колотило от его прикосновения, и с этим нужно было срочно что-то делать». Она с трудом нашла в себе силы и несколько грубовато отстранилась. «Я... я... не знаю, так это или нет, но меня скорее пугает, что любой может войти в комнату, когда я сплю». Я могу составить тебе компанию на будущую ночь, если хочешь. В конце концов, у тебя тоже светлые волосы. Бережёного знаешь, любовь бережёт». С одной стороны, идея ночевать одной Покровскую не прельщала. С другой, предложение вновь было сделано таким будничным тоном и с холодной вежливостью. «К тому же это Генри. Пусть лучше охраняет покой своей невесты и сестры, «Тем более последняя действительно настоящая блондинка». «Нет, спасибо. Поговорю с Павлом. Возможно, он остыл. Да и вообще эта роза может означать что угодно. Например, то, что я уйду следующий. Эта внезапная мысль понравилась Саше. Она, припоминая дрон, который, скорее всего, помог лебеди сойти на берег, решила придерживаться этой мысли. «Генри, ты только не говори никому». «Не нужно девочкам знать. Зря только обеспокоим их». В этот момент в динамиках раздался уже привычный голос Фернандо. Он срочно собирал всех в общем зале. Саша и Генри заторопились. В дверях в зал столкнулись с Мишель и Джо. Они шли с пляжа. Итальянка беззаботно помахала им, а Джо посмотрела сначала на Сашу, потом на брата и криво усмехнулась. «Всё хорошо?» Задала она вопрос обоим сразу. «Просто отлично», — ответила Саша, предварительно переглянувшись с Генри. Вся группа собралась в общем зале. Ждали Хуана. Несколько минут сидели спокойно, переговаривались, обсуждали прошедшие конкурсы. Мишель в шутку подначивала Генри из-за Марии, а Джо молчала и думала о чём-то своём. «Ну как спалось?» Павел подошёл к Саше и присел рядом. «Ты не поверишь, но прекрасно! Ну и славно! Мир, что ли?» «Как скажешь!» Прошло минут пятнадцать. В холл так никто и не вышел. Конкурсанты стали беспокойно оглядываться по сторонам. «Куда это наш Орликино запропастился?» поинтересовался монах. Когда лебедь уехала, он с горем пополам стал изъясняться на английском. Павлу всё ещё требовался перевод. Этим Саша и занялась. «Отвратительно с их стороны заставлять нас ждать», сказал он монаху на русском. «Он точно был на пляже, когда мы провожали Марию», тихо шепнула Джо Саша. «Он вне подозрений». «Так и Мария не блондинка». «Что верно, то верно. Но то, что Анхель водит яхту...» «Согласись, это наводит на мысли». «О, да, я думала как раз об этом, когда... Когда провожали Марию». «Девочки, если вы про расследование, то прошу сейчас же прекратить». Генри словно специально возник там, где подруги могли что-то обсуждать. «А то что?» — с наигранным вниманием спросила Джо. «А то вспомню твое второе имя» и целый год буду употреблять вообще не с тобой только его». Клиффорд от такой наглости даже руками всплеснула не хуже итальянки и позабыла все слова разом. Промычала что-то невразумительное, но очень злое, чем только позабавила Генри еще больше. Он посмеялся, скупо прижал сестру к себе и поцеловал ее в макушку. Она вывернулась, одной рукой зацепила Сашу, другой — Мишель и потянула их из зала. «Эй, вы куда? Разве нас отпускали?» послышалось со всех сторон. «Если официанты не идут к нам, мы сами к ним пойдём». Мишель с полувзгляда догадалась о затее Джо и, естественно, её поддержала. Решили проверить кухню и лобби. Там обычно всегда кто-то был. Конечно, целью похода на самом деле послужило желание уйти от посторонних, Но, как сказала Мишель, выходя на лестничную площадку, и коктейльчик бы не повредил. «Что мы имеем на сегодняшний момент?» спросила Джо, когда поняла, что их никто теперь не услышит. «Одно чудовище!» Мишель увидела, как на неё смотрит Джо, и исправилась. «Ой, ну пусть будет один псих, пять пропавших блондинок, три человека, которые работали здесь с самого начала, Из них Анхель самый странный, учредитель загадочная личность и Эдуар. Тоже не от мира сего, и, предположительно, Хуан его узнал, так что он может быть причастен». «А по тебе и не скажешь, что ты в состоянии запомнить все», — хихикнула Джо. «А что насчет того короля в лабиринте? Полностью отметаем его?» «Странный он, и ласкут этот на камне». Что, если тот самый человек и разбил подводный дрон? Лоскут, судя по всему, оказался там не в тот день. Значит, связывать между собой разбитый бот и человека в мантии бессмысленно. Да и вообще, учитывая то, что лебедь не пропала, а благополучно отиживается в отеле, всё это вообще не имеет отношения к расследованию, предположила Саша. «Возможно», — протянула Джо. «Но можем ли мы со стопроцентной уверенностью заявить, что это видео с блондинкой записали не на нашем острове? Вдруг она на самом деле не в отеле на Вородеру?» «Со стопроцентной уверенностью я могу заявить только одно. На острове точно что-то происходит», ответила Мишель и указала на барную стойку. «Девушки как раз спустились в лобби». Саша и Джо, увлечённые беседой, не смотрели по сторонам и не заметили резких изменений. Однако теперь, когда на них указала Ринальди, сложно было с ней не согласиться. Все бутылки из бара пропали. Никаких официантов или бармена. Вообще совершенно пусто. «По правилам игры сегодня выходной, не так ли?» — уточнила Джо. «Может, и официанты отдыхают?» «Обычный выходной на этом острове предполагает распитие спиртных напитков. и Я что, должна отказаться от опироля?» «Девочки, давайте пройдём в столовую. Вдруг там что-то прояснится. А насчёт лебеди? Не думаю, что она похищена. Два видео с ней показали, оба из разных комнат. Хуан вроде говорил об онлайн-трансляции. Если он сказал неправду...» то тогда все подозрения на него и падают. Случись что, его первого привлекут к ответу. Если бы он был настоящим убийцей, вряд ли бы стал так подставляться. «Ну, тогда я не знаю», — протянула Джо задумчиво. «Отлично сказано, мисс Марпл, и главное, это многое объясняет», — посмеялась Мишель а потом легко запрыгнула на стойку, перекинула ноги на другую сторону и исчезла. Из-за стойки раздались звуки открывающихся шкафчиков и немилосердный стук дверками. «Мишель, что ты делаешь?» Саша и Джо подбежали к столешнице и наклонились над ней так, чтобы увидеть подругу. Ринальди встала. На её лице нарисовалось такое разочарование, как если бы ребёнок открыл подарочную коробку, а в ней оказалось пусто. «Ничего! Вообще ничего! Словно и не было никогда! Пойдем в столовую!» Неожиданное исчезновение спиртного и официантов отбило у Мишель все желание перемалывать то, что и так понятно. Или, точнее, совсем непонятно. Она быстрой походкой помчалась туда, где сегодня утром, в отличие от Саши, успела перекусить легким завтраком. Девушки пошли за ней следом, с тем лишь отличием, что продолжали обсуждать странности. «Мне ещё не даёт покоя этот дрон», — открыла Саша, терзавшая её мысли. «Зачем нужно было пугать лебедь? Зачем её хотели убрать с острова? А что, если это просто дополнительная нагрузка? Так сказать, не испугаешься, значит, выйдешь вперёд. Нет, так уж не обессудь». «Дополнительная нагрузка для нестабильной дамы? Странно, тебе не кажется?» Её словно хотели убрать отсюда. А ещё она получала розы от неизвестного поклонника. Это Саша предпочла не обсуждать, тем более что они как раз дошли до столовой. Мишель забежала туда первой и успела продекламировать. «Никого! Нас натурально кинули!» Со стороны входа послышались голоса. Оказалось, почти все конкурсанты пришли к такому же мнению, что и девушки. Генри, Джордан и Рой отправились искать горничных, остальные спустились сюда. Первыми в комнату перед столовой вошли Паша и Монах, за ними Рейна и Эдуар. Саша неосознанно следила за последним. Она с самого начала подозревала француза в симпатии к лебеде, и в том, что именно он дарил ей цветы. Роза у её собственной кровати никак не вписывалась в эти размышления. Эдуар заметил на себе взгляд Покровской и ответил ей галантным поклоном. Девушка вымученно улыбнулась и поспешила присоединиться к Мишель и Джо, которые обыскивали кухню. Час поисков дал свои результаты. Стало доподлинно известно, что весь персонал пропал. Хуана нигде нет. Более того, вместе с ними исчезли еда, кулеры с водой и спиртное. Подходило время обеда. Многие стали нервничать. Никаких оповещений. Полная информационная тишина. И вот все снова собрались в главном зале. И что же будем делать? — спросила Рейна. «Это явно очередной конкурс», — бросил догадку Рой. «Мало того, что выхода в интернет нет, так теперь еще и голодом решили нас заморить», — волновался Джордан. «Он больше всех страдал от отсутствия каких-либо гаджетов. У него аж зуд появился в руках от отсутствия возможности воспользоваться телефоном и что-нибудь загуглить». В настоящий момент его все больше интересовал запрос «Как прожить в отеле на острове, если пропали персонал и еда?» И он только об этом и говорил, чем порядком поднадоел трамбле и даже деко, который, в отличие от других, вел себя на удивление спокойно. Монах продолжал кичиться своими деньгами и обещал разнести всех устроителей за то, что оставили его без обеда. Павел нашел в нем собеседника по себе и во всем его поддерживал. Генри, Мишель, Саша и Джо стояли в стороне и действительно решали, что делать. «Надо было кушать впрок», — посмеялась Саша, когда услышала, как у Мишель заурчало в желудке. «А то все грибфруты да брокколи уминало». «Ой, да я уж сама пожалела», — ответила Ренальди, покусывая губу, и продолжая судорожно искать выход из сложившейся ситуации. «Как, однако, быстро люди поддаются панике», — заметил Генри и посмотрел на бушующих вокруг людей. «Надо обойти остров», — предложила Джо. «Тут два варианта. Либо устроители хотят, чтобы мы поголодали, либо чтобы нашли еду и персонал. А эти вряд ли ушли далеко. Наверняка спрятались где-то. Ведь яхта одна. А она, как вы помните, повезла Марию на Новородера. Хочу победить в этом конкурсе. Вдруг приз полезный. Меня бы, например, порадовали несколько минут в интернете. «Как и Джордана», — подметила Мишель. «Так что пока он сам не дошел до этой мысли, пойдемте-ка и правда прогуляемся». Несколько часов провели в поисках. Обошли весь остров. Но ничего не нашли, кроме ботанического сада, огороженного колючей проволокой, болотистых зарослей сразу за отелем и кусачих песчаных мошек, которые к вечеру особенно активизировались. Единственная радость за этот день произошла тогда, когда в саду обнаружилось несколько плодовых деревьев. Здесь, помимо роз, на которые Саша и смотреть не могла, росли банановые и кокосовые деревья, а также большое количество ягодных кустов. Сад, при первом взгляде на него, выглядел заброшенным и старым, а покосившаяся табличка на камне с надписью «Welcome» не вызывала желания зайти. Но голод к тому времени усилился, и возможность раздобыть хоть какие-то фрукты затмила всё. Внутри оказалось гораздо приятнее, чем снаружи. Девушки обратили внимание на то, что за тропинками и растениями явно кто-то ухаживал. В итоге никаких сараев или потайных дверей в погреба не нашлось, но друзья смогли разжиться несколькими гроздями вполне себе зрелых бананов и насобирать с земли упавшие кокосы. Всё это принесли в общий зал. Там дым стоял карамыслом. Люди спорили и ругались между собой. Однако, как только стало понятно, что в комнате появилась еда, голоса смолкли. По-честному разделили бананы и сразу съели их. Оставалось найти что-то, чем можно было расколоть кокосы. Время вечера приближалось, сотрудники отеля не появлялись, а на улице началась непогода. Рой посмотрел в окно и заявил, что ночью будет гроза. От этого уже угнетённое настроение конкурсантов ухудшилось, а некоторые и вовсе поддались панике. Море снаружи шумело, ветер колыхал занавески, проникал сквозь москитные сетки, застревал в сливных трубах или уносился на простор. Издалека раздавался звук волн, разбивающихся о камни. Из темноты слышалось тревожное звяканье то бились в невидимых селках звоночки, развешанные в зале у окон. Низкое тёмное небо пронзила острая молния. Стало совсем не по себе. Люди, собравшиеся вместе, то и дело тревожно поглядывали на улицу и чувствовали себя в ловушке. Рой и Генри догадались закрыть окна в зале. Остальные, глядя на них, отправились в комнаты, чтобы сделать то же самое. Джо, Саша и Мишель решили еще раз пробежаться по этажам и проверить, все ли заперто в кухне и столовой. На первом этаже в левой стороне от холла Ринальди вдруг остановилась и внимательно посмотрела на уходящий вдаль темный коридор. Прямо перед ним висела табличка «Вход запрещен» и его ограждала от остального помещения красно-белая лента. «В той стороне никто из них ни разу не был». «Как вы думаете, что там?» — спросила подруг Миша. «Просто неотреставрированная часть», — предположила Саша. «Или ее попытались изобразить такой», — возразила Джо. Она подняла ленту, прошла под ней, и тут раздался такой звон, что у девушек чуть не лопнули барабанные перепонки. Звук сирены пронёсся по всему отелю и улетел за его пределы, однако быстро погасился шумом грозы. «Опасность! Опасность!» — басил механический голос. «Вы зашли в запретное крыло! Срочно вернитесь назад!» Клиффорд, скорее оглушённая, чем напуганная, быстро просочилась обратно под лентой, и всё в момент стихло. Джо обернулась и увидела, что в холле стоят не только Саша и Мишель, а почти все игроки. Они держали пальцы на ушах, чтобы хоть как-то снизить давление неприятных звуков и озирались по сторонам. Не успели разобраться, что к чему, как раздался ставший для них привычным голос Фернандо. «Если вы до сих пор не осознали, то находитесь посредине испытания голодом». «Не тратьте зря энергию на поиски персонала отеля. Четверо из вас не стали этого делать и поэтому получают иммунитет от выбывания». Мишель Ренальди, Генри Клиффорд, Джоселин Клиффорд и Александра Покровская. Эти люди первыми догадались найти хоть какую-то еду, вместо того, чтобы обсуждать свое безвыходное положение». Завтра, как только пройдет дождь, вы должны будете собрать по острову годную к употреблению пищу, найти способ приготовить ее и накормить других. Тот, кто внесет меньший вклад в общее дело, уедет на Вородеро».